Глава первая. Оплот. Год 3412 Галактика Хейль. Республика нового очага человечества. Рассекая тьму, подобно гигантскому серебряному лезвию, небольшой десантный корабль «Зори» возвращался из успешно завершенной миссии. Почти полсотни бойцов спецподразделения «Оплот» больше месяца охотились за бандой преступников, орудующей на окраинах галактики. И вот, наконец, все они были пойманы. В грузовом отсеке разместились массивные клетки камеры, где за решеткой смиренно ожидали своей участи 11 новоиспеченных пленников. Их главарем был Джон Коэн. Конечно, едва ли это было его настоящее имя, но в народе его звали именно так. На месте каждого нападения он оставлял по монете, не настоящей, но все же, в знак символической платы за изъятое. Банда коина не отличалась особой жестокостью, как впрочем и сообразительностью. Обычно их жертвами становились мелкие торговцы и коммерческие караваны на отдаленных маршрутах. Убийства были крайне редкими, да и те только в случае явной угрозы и в целях самозащиты. В другое время до них никому не было бы дела, но сейчас, в разгар войны, едва ли не каждый груз предназначался военным, а такую дерзость они не прощают. Закономерным ответом на серию грабежей стало вмешательство спецподразделения «Оплот». Словно оправдывая свое название, они являли собой военизированную опору власти. Профессионалы своего дела, не задающие лишних вопросов и не терзающиеся сомнениями. Эдакая машина возмездия для врагов системы и их приспешников. И в этот раз ее жертвой стал Коэн. Штурмовой отряд во главе с сержантом Патрисией Элди определенно заработал себе очков на фееричной поимке банды закоренелых преступников. Патрисия делала то, во что искренне верила, и делала это хорошо. Порой даже слишком. Стремительный карьерный рост молодого офицера застопорился на уровне сержанта. Наверху опасались ее слишком идеалистичных и правильных взглядов. Так что, ворвавшись вверха, она могла привнести туда больше хаоса, нежели пользы. Собственно, поэтому вот уже третий год ее работа сводилась к поимке преступников у самых окраин этого мира. Конечно, такая участь не могла не сказаться на моральном духе, но Патрисия всячески старалась гнать негативные мысли прочь и фокусироваться на самых, казалось бы, безнадежных миссиях. Искренне веря, что однажды ее успех просто невозможно будет игнорировать. Конечно, это сказывалось и на подчиненных. Так что, несмотря на внешнюю безоговорочную поддержку, между собой они частенько судачили о ней и осуждали за столь навязчивое упорство в стремлении заслужить заветное признание. Но все же, невзирая на амбициозные тонкости, Триш, так называли ее подчиненные, была хорошим человеком и чутким командиром. В ее напористом характере и манерах определенно был некий шарм. Военная форма и стройный силуэт. Короткая стрижка, рыжие волосы, изрядно потемневшие с начала службы. Рассудительный тембр голоса и темные, как ночь, глаза. Она располагала к себе, и даже строгие черты лица и холодный, бескомпромиссный взгляд, казалось, лишь усиливают обаяние. Все это наводило одновременно страх и необъяснимое, неподконтрольное желание узнать ее лучше. Но страх все же больше. В этот самый момент, вытянувшись словно струна прямо напротив одной из камер, она вела импровизированный допрос заключенных. «Знаешь, я думала, это будет сложнее. Было бы сложнее, если бы ты одна заявилась». Тут же вырвалось в ответ из уст одного из заключенных, сидящего в камере напротив. «Сколько взяли с собой? Тридцать? Сорок человек? Не многовато ли чести для горстки бандитов?» «Знаменитая банда Коэна», — Триш продолжала, словно не замечая язвительных комментариев. «Чертова дюжина, наводящая страх и ужас на торговцев и дальнобойщиков. И тут такое. Повязали вас, как горстку детишек». «Больше месяца подготовки, и все ради чего?» «Я практически разочарована». Девушка всячески пыталась задеть собеседника, но, похоже, ей это не особо удавалось. Мужчина, напротив, с недовольством покачивал головой, уставившись куда-то вдаль, словно сквозь триж. На вид ему было чуть меньше тридцати. Темные волосы, небольшая растрепанная борода. Обычный работяга в дешевой робе с избитыми мозолями и порезами на руках. «Вообще-то, я думала, ты старше». Сержант продолжала пристально смотреть на него. «Ну и не, конечно. Должно быть, гадаешь, как мне это удалось? Накрыть вас всех разом, без потерь, без сопротивления». Девушка явно упивалась успехом спланированной ей операции. «Слушайте, мисс». В беседу вступил пожилой седоволосый мужчина из соседней камеры. «Мы люди простые, но не тупые же. Из чертовой дюжины Коэна здесь только одиннадцать. Так что... не надо быть гением, чтобы найти стукача». «Джефф». Голос лидера резко прервал рассуждения мужчины. «Да, да, ладно». Тут же ретировался старик. «Слушай, Джон, мы не в суде». Триш продолжала. «Можешь говорить прямо, как есть. Мне нет дела до тебя и твоей банды. Все, что мне нужно, знать, где украденное. Две сотни штурмовых винтовок с последнего рейда. Военным это оружие нужно прямо сейчас. Идет война. Уверена, твоя борьба против системы может подождать». «Да, Джон, где?» Засмеялся старик, но в тот же миг Коэн в очередной раз прервал воцарившееся веселье. «Слушайте, что вы несете? Какая еще борьба против системы?» «Ну, я не знаю, как вы это называете». Девушка продолжала настаивать на своем. «Мы называем это грабежом». Пожилой мужчина беспардонно продолжал отвешивать шутки, не желая терять нити разговора под общий одобрительный гул сокамерников. «Иногда даже пьяным грабежом». Джефф ехидно скалился из камеры. На вид ему было не меньше пятидесяти. Седина по плечи, лицо усеяно морщинами и мелкими садинами. Небрежная щетина, словно рваный белый шарф, окутывала массивную челюсть. Нависшие веки, нахмурившиеся брови и два черных огромных глаза. Несмотря на возраст, он был весьма крупным и жилистым. «Да-да», — Триш нужна была информация, а не соревнования в колкостях. «Что-то мне подсказывает, что у тебя каждый грабеж был пьяным, да?» — громила. «Да иди ты, святоша!» — обиженно донеслось в ответ. «Ты хоть знаешь, каково это? Быть дрозом на чертовом Ферисе, этой забытой богом планете!» «Дроз?» — с недоумением повторила Триш. «Конечно, она знала об этой профессии, но не была знакома с деталями и спецификой». Да, дроз. Продолжал заключенный. «Дешевый роботозаменитель. В твоем идеальном мире о таком даже не слышали. Но здесь для многих это единственный способ выжить. Когда ломается какой-нибудь гребаный робот, который чистил канализацию или рыл траншеи, корпорация нанимает нас. За копейки. Без гарантий страховки. Просто временная халтурка, пока не отремонтируют машину». Не пробовала как-нибудь подменить сто экскаватор на радиоактивной свалке? Нет? Это охренеть как сложно. У меня полтела фонит от радиации. Дэнни ослеп на один глаз, а Турбо в прошлом месяце ногу потерял. И это только то, что на поверхности. Я самый старший в нашем поселении. И это не потому, что остальные отдыхать разъехались. Просто дожить здесь до пятидесяти? Это уже чудо. Так что нет, детка. Это не борьба с системой. Это чертово выживание. Хм, слушай, Джефф, да? Триш немного сбавил тон и приблизилась вплотную к решетке его камеры. Во-первых, я тебе не детка. Еще раз назовешь меня так, и тут же перестанешь быть самым старшим в своем сраном поселении. Кто там у вас следующий идет? «Джон?» «Турбо вроде», — донеслось из соседней камеры. «Который без ноги», — уточнил его товарищ. «Да мне плевать», — едва ли не криком сорвалась Триш. «Во-вторых, Джефф, твоя душещипательная история о том, как трудно тебе живется, меня не трогает. Ни капли. И если тебе нравится верить, что сложная жизнь может хоть как-то оправдать то, что вы творите, все эти грабежи и разбои, не буду тебя переубеждать». «Но поверь, то, что тебя ждет в тюрьме на Террасе, будет намного, намного хуже твоей прежней жизни, Дроза!» Триш закончила фразу на необычайно напряженной ноте, и оттого в воздухе повисла гробовая тишина. Джефф со взглядом полным ненависти медленно удалился вглубь камеры и молча уставился в иллюминатор, наблюдая, как судно отдаляется от его родной планеты. «Итак, назови мне место». Сержант вновь переключилась на лидера банды. «Обещаю тебе, это зачтется. Может, удастся даже отмазать кого-нибудь из твоих самых младших. Некоторые из них на вид совсем дети». «Среди нас нет детей, сержант», — равнодушно пробормотал Коэн. «Дэнни-младший, 16 лет. Он перестал быть ребенком, когда лишился родителей пять лет назад». Мы нашли его у карьера. Едва живой, шрам на пол лица и волосы седые, как снег. Но, конечно, это его нисколько не оправдывает, ведь он грабитель, вор. Лучшие борцы с преступностью слетелись сюда, чтобы поймать его, а не тех мерзавцев, которые искалечили его жизнь и убили родителей. Джон, Триша в очередной раз начала все по-новой. «Я не судья, я просто делаю свою работу. Не надо давить на жалость». «Да что она несет?» Похоже, Джеффа изрядно раздражала эта персона. Но на этот раз даже лидеру не пришлось реагировать. Сокамерники многозначительно указали другу на то, что вмешиваться не стоит. Тем временем Триш не унималась. «Мне нет дела ни до тебя, ни до Джеффа, ни до Дэни, ни до любого из вас». «Только оружие, которое вы украли, назови место, и я займусь своими делами, а ты продолжишь жалеть себя и свою никчемную жизнь». «Нет никакого места», — наконец признался мужчина. «Мы все продали. Пару дней назад торговцам Орфов. Оставили только пару винтовок для защиты, но вы их и так уже забрали. Так что...» Он взглядом указал на конфискованные вещи, сброшенные в огромную кучу у дальней стены. Триш молча стояла не в силах произнести ни слова. Ее взгляд растворялся в пленнике, словно она до последнего пыталась не верить в сказанное. «Как можно быть такими идиотами? Идет война. Каждую минуту от рук орфов гибнут сотни солдат. Прямо сейчас эти твари захватывают очередную планету, истребляют колонистов». «А вы продаете им оружие? Горстка эгоистичных подонков! Меня тошнит от вас!» С последней фразой девушка в очередной раз посмотрела на собеседника и, не видя в его глазах ничего, кроме безразличия, стремительно направилась в сторону мостика. «Да, народ, слышали? Мы подонки!» — раздался голос одного из заключенных. «Я этого никогда и не отрицал». Едва слышно прошептал Коин и взглядом полным печали уставился на дверь, в которую удалилась девушка. «Слушай, у тебя же есть план?» Брюзгливый голос Джеффа прервал его размышления. «Ты же самый образованный из нас. Твои мозги бы сейчас пригодились!» Хм! Коэн улыбнулся. «Да, целых пять классов в Рудниковом поселении. Думаю, с такими мозгами...» Я могу нас освободить силой мысли. Да, я так. Джефф тут же ретировался. Раньше как-то все выруливалось само собой. Твой брат, он... Да. Коин прервал старика на полуслове. Он всегда все разруливал. Он был хорошим человеком. Тяжело вздохнув, согласился Джефф. Немного помешанным на деньгах, но все же... Он все еще хороший человек, возразил Коин. И я найду его, как только разберусь с этой чёртовой клеткой, и все будет как прежде. Да, класс. Старик тяжело вздохнул и неспешно направился в камеры, едва слышно бормоча под нос: как прежде. Как думаете, нас правда везут на террас в столицу? Молодой парень в дальней камере, Дэнни, решил переключить дискуссию с явно болезненной темы. «Похоже на то!» В диалоге появился новый участник, Тревор. Сорокалетний низкорослый мужчина с протезом вместо левой ноги. Конечно, чаще его называли не по имени, а просто Турбо. По молодости он был летчиком и, говорят, весьма неплохим. Так что прозвище закрепилось. Но жизнь в трущобах дает о себе знать, и сейчас в уставшем и помятом силуэте уже трудно было разглядеть юную прыть и задор. «Видишь, вон вдалеке яркие огни!» — Турбо жестом указал на свет за панорамным иллюминатором. «Это бледные звезды, последние светила у края галактики, дальше только войд, бесконечная пустота». «Они по правому борту, значит, мы действительно направляемся на террас». «Турбо, держись рядом со мной, ладно?» — неожиданно выдал Коин. «Ладно», — растерянно произнес Тревор. «Куда я денусь-то? Мы же в камере».